Лучше уж сразу покончить с этим, Сент-Джордж, сурово сказала Элен чёрному коту, после того как мистер Мэридит ушёл домой, а Розмари молча поднялась к себе в спальню. Он собирается сделать ей предложение, Сент-Джордж. Я в этом совершенно уверена. Что ж, пусть воспользуется представившейся возможностью и узнает, что не может получить её руку Джордж. Она, пожалуй, и была бы непрочь принять его предложение, Сент. Я это знаю, но она обещала и должна сдержать своё слово. Мне довольно грустно, Сент Джордж. Не знаю ни одного другого мужчины, которого мне было бы приятно видеть своим зятем, если бы речь могла идти о зяте. Я ничего не имею против него, Сент. Абсолютно ничего, если не считать того, что он не видит и не желает видеть в германском казаре угрозу мирной жизни в Европе. И в этом вопросе он не разбирается, но он хороший собеседник, и мне он нравится. Женщина может сказать что угодно мужчине с таким выражением лица, как у Джона Мэридита, и быть уверена, что её не поймут превратно. Такие мужчины драгоценнее рубина в Сент, и гораздо реже встречаются, Джордж. Но Он не может жениться на Розмари. И я полагаю, когда он узнает это, он покинет нас обеих. И нам будет не хватать его сент. Нам будет его ужасно не хватать, Джордж. Но она обещала. И я настаиваю на том, чтобы она сдержала своё слово. Мрачная решимость, изобразившаяся на лице Элин, сделала его почти отталкивающим. Наверху Розмари плакала в подушку. Итак, мистер Мерридит застал свою даму сердца в одиночестве и очень красивой. Она не добавила ничего особенного к своему туалету по случаю его визита. Ей очень хотелось это сделать, но она подумала, что было бы нелепо наряжаться для встречи с мужчиной, которому собираешься отказать. Так что она надела будничное тёмное платье. Но выглядела в нём королевой. С трудом сдерживаемое волнение окрасило её лицо ярким румянцем. А большие голубые глаза были озёрами света, не столь безмятежного, как обычно. Ей хотелось, чтобы разговор, которого она ждала весь день с ужасом, поскорее остался позади. Она была совершенно уверена, что Джон Мэрридит в известной степени любит её, но Настолько же она была уверена и в том, что он не любит её так, как любил свою первую жену. Она предчувствовала, что её отказ станет для него большим разочарованием, но, как ей казалось, отнюдь не глубоким потрясением. Однако ей очень не хотелось отказывать ему, не хотелось, учитывая его чувства, и Розмари признавалась себе в этом совершенно откровенно. свои собственные. Она знала, что могла бы полюбить Джона Мэриджета, если бы это было ей позволено. Она знала, что её жизнь станет пустой, если он, отвергнутый поклонник, откажется впредь довольствоваться чисто дружескими отношениями. Она знала, что могла бы быть очень счастлива с ним и сделать счастливым его самого. Но между ней и счастьем стояло, как ворота тюрьмы, обещание, которое она когда-то очень давно дала Эллен. Розмари не помнила их отца. Он умер, когда ей исполнилось 3 года. Эллен, которой тогда было 13, иногда вспоминала его, но без особой нежности. Он был суровым, сдержанным человеком, намного старше, чем его привлекательная, хорошенькая жена. Пять лет спустя после смерти отца умер также их двенадцатилетний брат, и с тех пор две девочки всегда жили одни с матерью. Сестры никогда не принимали особенно активного участия в светской жизни Глена или Лоу-Бриджа, но где бы они ни появлялись, Остроумие и живость Элен и очарование и красота Розмари делали их желанными гостями. Обе прошли в первой молодости через то, что называется разбитыми надеждами. Море не вернуло Розмари её возлюбленного, а Норман Дуглас, в те годы красивый, рыжеволосый молодой гигант, известный шальной ездой на лошадях и шумными, хотя и безобидными выходками, Жестоко поссорился с Сейлен и в порыве раздражения бросил её. Недостатка в кандидатах на освободившиеся места Мартина и Нормана не было, но никто, казалось, не мог снискать расположение сестёр Вест, которые постепенно и без видимых сожалений расставались с юностью, красотой и вниманием поклонников. Обе были горячо преданы матери, страдавшей тяжёлым хроническим недугом. Все трое имели общий, не слишком широкий круг домашних интересов: книги, домашние питомцы, цветы. Всё это помогало им чувствовать себя счастливыми и довольными жизнью. Смерть миссис Вест, скончавшейся в тот день, когда Розмари исполнилось 25 лет, стала для её дочерей тяжёлой утратой. Сначала они чувствовали себя невыносимо одинокими, особенно страдала Элен. Она продолжала горевать и всё думала, думала о чём-то. Её долгие печальные размышления прерывались лишь приступами отчаянных бурных рыданий. Старый доктор из Лоубриджа сказал Розмари, что опасается стойкой депрессии, а то и чего похуже. Однажды, когда Элен просидела весь день в унынии, отказываясь и говорить, и есть, Розмари бросилась на колени рядом с сестрой. О, Элен! Ведь у тебя ещё осталась я, сказала она умоляюще. Разве я ничего для тебя не значу? Мы всегда так любили друг друга. Ты не всегда будешь со мной, резко и страстно заговорила Элен, прервав своё молчание. Ты выйдешь замуж и покинешь меня. Я останусь совсем одна. Эта мысль невыносима для меня, невыносима. Уж лучше мне умереть. Я никогда не выйду замуж, Элен. сказала Розмари: "Никогда". Элен наклонилась и испытующе взглянула в глаза Розмари. "И ты готова обещать мне это?" спросила она. "Поклянись мне на маминой Библии". Розмари сразу согласилась, желая успокоить Элен. "Да какое это имело значение? Она отлично знала, что никогда и ни за кого не захочет выйти замуж. Её любовь покоится вместе с Мартином Крофордом на дне моря, а без любви она не могла выйти ни за кого. Так что она с готовностью дала требуемое обещание. Хотя Элен обставила это как довольно пугающий ритуал, они взялись за руки над Библией в пустой комнате матери и поклялись друг другу, что никогда не выйдут замуж и всегда будут жить вместе. С того часа Состояние Элин улучшилось. Она скоро вернула себе своё обычное весёлое расположение духа.